Одним словом, должны быть направлены к этой цели все наши действия и мысли. Но так как, заботясь о ее достижении и стараясь направить разум по правильному пути, нам необходимо жить, то поэтому мы должны принять за благие некоторые правила жизни, а именно следующие. Первое. Сообразно с пониманием толпы говорить и делать все то, что не препятствует достижению нашей цели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 а не иначе, что наблюдение носит случайный характер, и у нас нет никакого другого эксперимента, который бы этому противоречил. Почему он и остается у нас как бы непоколебимым? Третье. Если восприятие, при котором мы заключаем о сущности вещи по другой вещи, но неадекватно,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 Причине приписывается нечто, как мы покажем в примере, но приписывается всего лишь свойство, а не собственная сущность вещи. Четвертое. Наконец, есть восприятие, при котором вещь воспринимается единственной через ее сущность или через познание ее ближайшей причины. Все это я поясняю примерами. Понаслышке только я знаю свой день рождения и то, что такие-то мои родители и тому подобное, в чем я никогда не сомневался».